Глава 12. Крутые меры. По дороге к складу Вартакона я размышлял о том, что сильнее всего, конечно же, нужно будет опасаться камер наблюдения. Не думаю, что в том богом забытом месте их много, но в здании, где располагалась тайная наамитовая комната, их было более чем достаточно. Как раз ведь благодаря им я вовремя увидел приближающихся бандитов Вартакона. И вполне вероятно, что где-то по соседству может найтись еще один достаточно богатый параноик, которому хватит денег на что-то похожее. Хорошо, что я не выбросил тот дурацкий шлем, что помог мне скрыть свою личность в разговоре с принцессой Ами. Видок, конечно, в комбинации с обычной земной одеждой в нем так себе, зато больше шансов, что на записи, случай случае что, меня будет не узнать. Еще бы теперь удостовериться, что мое утреннее прибытие никто не записал, но, увы, здесь я уже ничего не исправлю. Может быть, теперь вообще все время ходить в шлеме? Разве что кроме тех случаев, когда я общаюсь с кем-то из своей старой жизни. На второй залинейной по-прежнему не было ни души. Я даже приободрился. Однако, вспомнив, зачем я возвращаюсь на склад, тут же почувствовал неприятный холодок. «Да, Максим, чем дальше, тем больше опасности, и тем более жесткие решения приходится принимать». Покрутившись у входа, я постучал в дверь. Так себе способ проверки. Не заявился ли кто-то на место утренней разборки. Но я как раз обнаружил в шлеме систему усиления звука, так что если на мое появление среагирует, я должен буду это услышать. Но все вроде бы чисто. Я быстренько юркнул в полумрак старого здания. Внутри все оставалось так же, как и было, когда я покинул этот склад. Неприятный запах от окровавленных тел постепенно заполнял помещение. Пришлось дышать ртом. Вспомнил совет от какого-то детектива. Подойдя к двери в подсобку, где оставил двух аккортетов, я прислушался. Пособники Вартакона о чем-то переговаривались на своем языке. Честно говоря, я даже не сразу обратил на это внимание, настолько привык к тому, что прекрасно понимаю всех этих синелицых и зеленокожих. Видимо, в чрезвычайной ситуации у них сработал один из базовых инстинктов, как у моряка из романа «Капитан Немо», который закричал на французском, когда его схватил Кракен. И почему-то это придало мне уверенности. «Это не просто бандиты», – успокаивал я себя а еще и из другого мира. Мы для них всего лишь туземцы, из которых можно выкачить энергию и при необходимости убить. Я достал из рюкзака бластер того, кто владел приемами психиков. Утром припрятал его поблизости, просто на всякий случай. И вот он уже наступил. Черт, не так уж легко пойти на то, что я сейчас задумал. Но если я не хочу, чтобы на меня вышли, не лишили памяти, прошлого и будущего, придется переступить через себя. Я проверил уровень заряда, перевел мощность на максимум и, выждав пару секунд, открыл дверь. Бормотание на чужом языке прекратилось, а картеты вытаращили на меня глаза, и я, стиснув зубы, выстрелил сначала в одного, потом во второго. Вот только я не учел, что бандиты к этому времени смогут освободиться от пут. Оба успели среагировать и активировать естественные щиты. Что ж, не буду от них отставать. Я сжал руку, тоже включая защиту, и заодно сразу же используя другой навык. Активация! Активация! Я быстро избавил бандитов от защиты. К счастью, с родовым умением колоннелей это не проблема. Иначе бы схватка против двоих, тем более, возможно, с более крупным резервом, чем у меня, могла бы плохо кончиться. Барас! Вот только о картетов это как будто ни капли не смутило, и уже без всякой защиты они продолжали нестись на меня. Я не успел среагировать, все же опыта одновременно использовать энергию и точно стрелять у меня нет, и в следующий миг почувствовал, что меня опять, как и утром, Какой-то техникой отбросили на пол, а зеленокожие уже перекатывались через купол защитного поля и со всех ног бежали прочь. Все ясно, они с самого начала были нацелены именно на побег. И вот этот момент я упустил. Крутанувшись на месте, я прицелился и выстрелил в спину одного из бегущих, но попал в ногу. А картец споткнулся, выругался и запрыгал на месте. Второй остановился и, подхватив своего раненого приятеля, обратился ко мне. «Слушай, не убивай нас. Мы не хотим умирать из-за разбора Кордель и Вартакона. Шеф мертв, вы победили. Так зачем плодить лишние жертвы? Отпусти, мы исчезнем из города, и вы больше никогда нас не услышите». Выпалив эту жалобную тираду, Зеленокожий неожиданно прикрыл собой второго, уже начавшего слабеть, Я невольно почувствовал уважение к этому пришельцу. Да, он бандит, но друга не бросил. А еще сказал, что они могут исчезнуть из города. Вот это интересно. Насколько быстро сможете исчезнуть и через кого? Старый Бен, он может вывести кого угодно, были бы деньги. Кажется, я нашел, как можно будет неофициально покинуть Землю. И умение управлять звездолетом. «С этим уже сложнее, но тоже есть варианты». «Дайте мне его контакты. Через два часа я с ним свяжусь, и вы уже должны быть за пределами Солнечной системы», — прорычал я, максимально изменив голос. слушайтесь второго шанса не будет. Даже просто начнете болтать, выжгу бластером глотки». Уговаривать о картетах не пришлось. Кивая, рассыпаясь в благодарностях, они переслали мне контакт нужного человека — а потом покинули склад. Причем тот, кого я ранил в ногу, словно бы обрел второе дыхание. Отлично. Но это вовсе не значит, что все закончилось благополучно. Теперь нужно уничтожить остальные следы. Собственно, зачем я сюда и пришел. Найдя распределительный щит, я замкнул ветхую проводку. Никаких лишних сложностей. Получилось достаточно быстро, и вот уже от искр занялись старые обои, а затем весело затрещали язычки пламени на деревянной обшивке. Сам дом, конечно же, уцелеет все-таки из кирпича, а вот внутри все должно полностью выгореть – сплошная бумага и дерево. Раньше тут явно был газопровод, но его, как и почти повсеместно, отключили за ненадобностью. Энергия Вели была дешевле и безопаснее. Сейчас у меня расчет на то, что происшествие воспримут как криминальную разборку – Тем более, что эти двое подтвердили мои догадки о том, что энерговоры, несмотря на готовность сообща бороться с империей, ведут и свои клановые войны. Но даже в том случае, если полиция и безопасники будут искать неизвестных террористов, мне это тоже на руку. Главное в моей ситуации выставить все так, чтобы целью номер один не стал одиночка, владеющий семейными техниками колонелей. Так что сейчас я вполне доволен. И следы заметены, и способ незаметно улететь с земли найден, и убивать никого не пришлось. Последнее просто как гора с плеч.